четыреста сорок мы обо всем уже знаем говорят неисполняющие основ жизнь каждый может встретить эту похвальбу а все знасти и каждый может поражаться невежеству таких крикунов невозможно не скорбеть о наглых заявлениях пусть эти личности испытают на себе свое явленное невежество они подтвердят на себе откуда столько несчастных ми Неутрудимся твердить о причинах несчастья.